Глава 4. Эвензы покидали наш особняк под особым впечатлением. Невольно я настолько обворожила двух представителей знатного рода, что на балу Анжел могла смело отыгрывать вторую часть нашего внезапного плана. Оскар наверняка подарит ей свою золотую ветвь. Я же могла лишь надеяться на провидение, которое пошлёт мне достойного человека. Косматый гость лишь склонил край шик шляпы весьма своеобразный способ прощания. На мне было все равно, лишь бы поскорее они уже все убрались во свояси. Ты чуть нас всех не загубила своими детскими выходками. Набросилась на меня тётка, как только за гостями захлопнулась дверь. А мне так стало резко нехорошо, что сильнейшее головокружение, и я не смогла вытерпеть и покачнувшись, упала на руки испуганного дяди. В себя я пришла в своей комнате. Роберт сидел рядом напуганный Шэлли, что они с тобой сделали? Я хотел ответить, что ничего особенного, и вероятно, так подействовал чудодейственный эликсир, который израсходовал большую часть моего магического резерва. Но язык прилип к нёбу, а вместо слов получилось неразборчивое мычание. Брат встал и сразу же направился в сторону графина с водой. Я в благодарности улыбнулась. Какой же он хороший ребёнок заботливый и думающий. «Вот, Шелли, пей!» Роберт подоткнул под мою спину вторую подушку, забрав ее со своей постели и придержал мою голову. «Слабость не прошла, но хотя бы комната уже не кружилась, и на этом спасибо. Ты очень хороший». Я протянула руку к лицу мальчика и погладила его по щеке. «Шелли, почему ты им помогаешь?» Роберт научился задавать неудобные вопросы. И моё положение и самочувствие не позволяли продумать ответ так, чтобы это не было откровенной ложью. Вы мне хватило духу лишь приоткрыть часть правды. Роберт. Ангел знает о моей магии. Нам нельзя позволить, чтобы они и о тебе всё поняли. Моя задача приложить максимум усилий к этому. Иначе я не буду Тревер, если позволю сделать нас пожизненными пленниками семьи Даниэлзов. Что ты хотел этим сказать? Мальчик свёл межбровные дуги к переносице и сильно нахмурился. Что пришло время задуматься о будущем. Нашем будущем, Роберт. Тётушка Трэсси не позволит нам быть счастливыми, и однажды это может закончиться плохо. Ты меня пугаешь. Не бойся, мой хороший. Только смелый и отважный человек может признаться в том, что чего-то боится. Я погладил брата по голове. И те люди, что сегодня были у нас в гостях, как-то могут в этом помочь? Уверенности, что все сложится именно так, как я желала, не было. Оскар мог передумать в любую минуту. Никто не знал, сколько девушек будет представлено на балу и какому количеству из них получится заручиться симпатий и поддержкой потенциальных женихов. Я читала в местной газете, что часто дебютантка могла остаться в одиночестве и быть непризнанной невестой по очень многим и разным причинам ещё целый сезон. Червячок сомнения давал о себе знать, и поэтому я ничего не могла рассказать Роберту. Бубочка моя, на кого ты нас покидаешь? рыдала в передник Люси. Это же так долго, практически месяц твоего отсутствия, если не больше. Я старалась успокоить эту милую женщину, гладя рукой по капору на ее голове. «Все будет хорошо, непременно», — убеждала ее. Поездка на бал не могла таить в себе никаких опасностей. По крайней мере, я на это очень надеялась. «Люси, на ваше попечение остается Роберт. Я буду вам признательна, если проследите, чтобы он не забывал поесть». Повариха Кивнула громко высморкалась в платок, а затем, переходя на шёпот, проговорила: Леди Дэниэлс оставляет нам совсем мало денег на расходы, но мы обязательно выкроим на юного Роберта самую большую часть. Растущему организму требуется хорошее питание, а ваш брат худоват для своего возраста. Люся, конечно, преувеличивала, но я не сомневалась, что на неё можно было положиться. Единственное, в чём я не была уверена, Так это в том, что Роберт будет заниматься в дни моего отсутствия, и я очень переживала за его магию, которая требовалаse должный присмотр. Роберт, я оставила на столе план учёбы. Не забудь остановиться на истории и сделать упор на грамматику. Брат активно кивал и улыбался. В глазах мальчика плясали маленькие чертики. Один дома и учиться? Я сама не верила в выполнение своих просьб. Но очень надеялась, что Роберту хватит здравого смысла, если уж не заниматься, то по крайней мере не спалить дом. "Запомни, дело наставления мальчику. Главное выполняй дыхательные техники. Гуляй только в хорошую погоду, помогай Люсе и остальным присматривать за домом. Шелли, не сомневайся, дом в надёжных руках". У меня задёргался глаз, но всё-таки я улыбнулась. Я верила в Роберта и в то, что он любит наш дом, поэтому с особой тщательностью подойдёт к своему обещанию и не заставит меня краснеть за своё поведение перед Люси. Расцеловав на прощание Роберта и Люси, я забралась в дорожный дилижанс. Тётушка Трэсси сидела рядом с дядей на противоположной стороне. Мне же досталось место со своей любезной кузиной. И несмотря на то, что я не собиралась особо ни с кем вести беседы, Анжел ещё не успели мы отъехать от нашего особняка проговорила. Ну и как мне прикажете из этого выпутываться? Я сделала вид, что ничего не слышу, и смотрю в окно на родные лица тех людей, для которых чего-то стоило и имело значение. Тебя касается, Грубое и извитительное обращение резануло мой слух. Ты о чём? Я искренне удивилась на такую бестактность. Не притворяйся. Иллюзия воды и рыб, игра на рояле, дурацкий снеговик. Ты издевалась? Иллюзия была, снеговик был, рояль не я. Приехать в вашей матушке, я предупреждала, что с недавно проснувшейся силой может быть разное. Дилижант стронулся. Я помахала Роберту и послала воздушный поцелуй Люси. Мне было тяжело представить, как я справлюсь в обществе семейства Даниелзов. Анжел явный враг. Тетушка себе на уме. Вечно не знаешь, какого подвоха от нее ждать. Дядюшка же вел себя отстраненно, как будто он совершенно не в курсе, что происходит внутри семьи. Когда я только упорядочила свои мысли, то у дядюшки Рубена внезапно прорезался голос. «Шилли, на болу ты будешь представлена как Данилс». «Почему?» «Как можно не понимать таких простых истин?» — всплеснула руками тетя Тресси. «Мы одна семья, и остальным не обязательно знать, что мы являемся опекунами, а не приемными родителями». И потом... «Тебе не все ли равно при наших договоренностях, если тебе повезет, и все-таки кто-нибудь решит тебя выбрать и сделать предложение, то Тревор тебе уже не бывать?» «А что касается Роберта?» «А что с ним? Он пока ребенок, и мы полностью проявляем заботу, даже сверх того, что мы могли себе позволить». На это я не нашлась, что ответить. Мне показалось, что тётушка Трэсси действительно верила в то, что заботится о нас. От чего ли дядя Нилс была такая злобная и эгоистичная, на это не хватало моих рассуждений. Эта женщина не шла ни в какое сравнение с матерью Шелли. Я даже необразованная и простодушная Люси была гораздо большим человеком, чем тётушка Трэсси. По обрывкам прошлого мне поnpmjsлось не только игра на белом рояле, но и тепло вперемешку с любовью, которую дарила мама. Любой мог бы позавидовать такой чистоте помыслов и заботе, которую проявляла и дарила своим детям леди Тревор. Я вспомнила, как мама Шелли рассказывала о том времени, когда она была представлена в числе юных дебютанток, как ее муж впервые увидел на балу, и как больше с тех пор они не расставались. О подобных чувствах писали в романах, слагали легенды. Мне же предстояло выйти замуж по расчету. Вынужденно, без чувств... С города поднятой головой и улыбкой, той самой, которая излучает настоящее счастье. За этими размышлениями и подмирное раскачивание дилижанса я не заметила, как уснула. «Каверлоу! Каверлоу!» Колокольный звон прервал мой глубокий сон, пробудив уже на почтовой станции. «Вы посмотрите, ее же из пушки не разбудишь. Я не понимаю, как выдержу с ней целый день на балу», — проговорила возмущенная кузина. «А разве кто-то заставляет нас быть вместе?» Я зевнула и сладко потянулась, как не пристала леди. «Да, именно. Я позволяла себе временами побыть человеком без особых манер» расмеяться, поплакать, зевнуть. Конечно, я не злоупотребляла этим. А быть совершенно куклой на постоянной основе совершенно не по мне. И я выполнила свою часть договора, и не обязана сопровождать тебя. Напомнила ангел, и в этот же момент переловила злобный взгляд тётушки. Ты мерзавка, нам обязана жизнью. Где бы ты была? В приюте? Где бы был твой брат? Я знаю, как бы поступила в этом случае. Хочу отметить, что если бы мы попали с Робертом в приют, наше имущество было бы на сохранении самой Оксарии. Руби, сделай что-нибудь, с укором в голосе проговорила Трейси Дэниелс, посмотрев на мужа выразительным взглядом. И он сделал. Толкнул дверь делижанса на улицу и подал руку мне, чтобы я выбралась наружу. И только потом помог жене и дочери. Негодование у тётушки не было предела, но поджав губы, она всё-таки вспомнила о хороших манерах и не стала ченить разборки при посторонних. Анжел же не считала себя никому должной, поэтому смолчать девушка не смогла. Нищебродка, ты ещё поплатишься за то, что посмела себя поставить выше всех нас. Уж это, я обещаю. Я верила, что дурная натура и кузины могла проявиться в любой момент. Но не стала задумываться наперёд об этом. Сейчас меня волновали совсем другие события, и то, что им сопутствовало.